У Анатолия дар объясняться в любви, природная способность. Она может быть единственный его талант. И он оттачивает на мне свое мастерство. И в то же время я безоговорочно верю Толику, когда он говорит, что я его вдохновляю, заряжаю энергией и зову в полет его творческую фантазию. Из моих дверей Толик выпархивает свежий и бодрый, прямо в лоно родной семьи, готовый терпеть занудство жены, воспитывать неблагодарных детей и создавать живописные шедевры на спичечных этикетках и почтовых конвертах. Тетя Капа, удовлетворенная моим хмурым видом, решила закрепить успех она переиначила известную фразу и нанесла сокрушительный выпад он меняет женщин как презервативы я уставилась на нее и ошарашенно хмыкнула а меня в вульгарности обвиняешь повторяю я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь заявила тетушка после того как полчаса полоскала пчелочи моего любовника Я намерена поговорить о твоей работе, о том, что тебе пора задуматься о своей карьере. Час от часу не легче. На этом фланге мне вообще нечего выдвинуть в свою защиту. И шуточки не помогут. После института я пришла работать в травмпункт. Мама тяжело болела, умирала от рака. Мы с тетушкой по очереди дежурили у нее, поэтому режим работы в травмпункте меня устраивал. Да и работником я тогда была неважным. Беспомощность и горечь предстоящей утраты раздавили мое сознание. Я жила механически, как заводная кукла. Сил душевно хватало лишь на то, чтобы скрывать мрак и отчаяние, которые удавкой стягивали горло. Мама умерла. Еще полгода я приходила в себя, пыталась свыкнуться с потерей. Потом появился Анатолий, и мы, как в Батискафе, отгородившись от всего мира, опустились на морское дно нашего замечательного романа. Так я застряла в травмпункте на пять лет. Всего у нас работало шесть хирургов. Для троих это была халтура. Они оперировали в нормальных клиниках а в травмпункте зарабатывали прибавку к жалованию. Ольга Козлова хронически беременела, то рожала, то переживала выкидыши. Для нее самым удобным местом службы и был травмпункт. Петя Караченцев давно и основательно спивался, и никуда, кроме нашей богадельни, его бы не взяли. Я не была отягощена семьей, не страдала от пьянства и других пороков, но прозебала в трампункте, где никакого профессионального роста быть не могло. Переломы до да вывихи с утра до вечера. Если случай сложный, направление в больницу, а мы, знай, отмечаем потом больничные листы. Но я постоянно пропадала на работе. То у Оли угроза выкидыша, то Петя запил, то у коллег срочная операция, и их надо подменить. Каждая неделя была у меня крепко сбита своими и чужими дежурствами, а к выходным обнаруживалось, что на следующей неделе меня ждет та же картина. Мои переработки не выдерживал никакой табель, брать деньги за отработанное время было неловко, а если бы я когда-нибудь вздумала взять отгулы, то отдыхала бы полгода. «Я разговаривала с Моней Якубовским», — заявила тетушка. Это он для меня, Моня. Я его помню зеленым ординатором. А для всех он Соломон Моисеевич, видный хирург, гастроэнтеролог. В новой больнице на Юго-Западе открывают отделение эндоскопии. Ты знаешь, что это такое? Знаешь, — кивнула тетушка, и тут же принялась пояснять. Полостные операции по удалению желчного пузыря или аденомы простаты — заменяют небольшими разрезами, в которые вводят специальные зонды с разными насадками. За ходом операции следят по экрану компьютера. Резко сокращается травматичность, небольшой послеоперационный период, мало осложнений. Пока тетя Капа объясняла мне очевидные вещи, я думала о том, что она второй раз в жизни ради меня жертвует своими принципами, и используют личные связи. В первый раз это случилось, когда я получила тройку за сочинение по русской литературе на вступительных экзаменах в медицинский институт и не добрала таким образом одного балла. Разгневанная тетя Капа ворвалась в кабинет ректора и принялась его отчитывать. «Вы почему девочку провалили из-за запятых в стихах Маяковского? Что Маяковский смыслит в медицине?» Юля с малых лет ухаживает за матерью-инвалидом. Она играла всю жизнь только в больницу. Вы знаете, что она в детстве по помойкам шлялась? Не знаете? Так я вам скажу. Она искала сломанные куклы и другие игрушки, чтобы их лечить. Она всем старухам в их коммуналке уколы делает. Она... Капиталина Степановна. Попытался встрять ректор, который прекрасно знал мою тетушку. — Кто такая эта Юля? Моя племянница, кто же еще? Если вы думаете, что я использую свое, то есть ваше, то есть наше с вами служебное положение, то ошибаетесь. — Почему же вы раньше не сказали, что ваша племянница поступает в этом году? — упрекнул ректор. — А почему вы идиотов учите, которые скальпель от ножниц отличить не умеют? — парировала тетя Капа. Она работала хирургической сестрой в клинике при мединституте. И ее побаивались даже врачи, не говоря уже о молоденьких сестрах, которых тетя Капа муштровала, как ефрейтор-солдат. «У девочки пальцы замечательные», — продолжала аттестовывать меня тетушка. «Легкие, точные и сила в руках есть. Это вам не бендюжники», которые приходят на операцию с похмелья и в перчатки попасть не могут. — Конечно, Юля выглядит как проститутка. — Как кто? — оторопил ректор. — Проститутка, — подтвердила тетя Капа. — Юбка короткая, волосы распущенные, сромота. И еще красотка, каких свет не видывал. Волосы белые, глаза синие, брови черные, ресницы как наклеенные. А что нам делать, если отец у нее был кавказской принадлежности? Но она еще ни с кем не целовалась, я это точно знаю. Да и когда ей, спрашиваю я вас? Не знаю, честно признался ректор. А я знаю. Она с восьмого класса, все каникулы санитаркой в больнице работает. Это вам не запятые в стежках расставлять? Капитолина Степановна, как фамилия вашей племянницы? такая же, как у меня, носовая. Я несправедливости по отношению к этому ребенку и ко всей медицине не потерплю. Я пойду к министру. Пусть он сам попробует сочинение без ошибок написать. «Не надо ходить к министру», — сказал ректор, — и меня приняли. Вот теперь тетя Капа составила мне протекцию, — перспективное хирургическое отделение большой больницы. И рисковала больше, чем когда устраивала племянницу с сомнительной внешностью в институт. Все мои однокашники уже либо выбились специалисты, либо продемонстрировали серость и бездарность. Объективно я попадала во вторую категорию. Заведующего отделением которому я по рекомендации Монио-Кубовского должна была явиться, звали Сергей Данилович Октябрьский. Невысокого роста, коренастый, широколицый и курносый, он походил на селенина-комбайнера, тракториста, тружника полей, но никак не на рафинированного столичного хирурга. Я пришла в назначенное время и прождала Октябрьского почти два часа. Нет, он не отсутствовал, просто занимался своими делами, а мне небрежно велел посидеть в холле. Мимо меня сновали медсестры, ходили врачи, шаркали тапочками по линолеуму больные, а я сидела, как назло не догадалась взять книгу или газету. Оставленную кем-то программу телевизионных передач прошлой недели Изучила вдоль и поперек. За время унизительного ожидания я пережила смену эмоциональных состояний сродни физическим изменениям у снежка, брошенного на сковородку. Сначала зябла и дрожала перед собеседованием, потом растопилась от жалости к себе. Жизнь представлялась неудавшейся по всем статьям.